Глава 19. Я выхожу из машины и замираю, боясь сделать шаг, хотя уже никак не могу повлиять на ситуацию. Артем перехватывает мой испуганный взгляд. «Познакомишь?» – произносит, обращаясь к Стасу. «Дина, Артем». «Приятно познакомиться», – плутовато улыбается Орлов. «Взаимно». Выдавливаю себя и, наконец, выдыхаю. «Мы проходим в дом». Пока мы разуваемся, Артем скрывается из вида. Ты чего обмерла вся? Стас приобнимает меня и ведет в просторную гостиную. Все хорошо. Точно? Конечно. Стараюсь искренне улыбнуться. Кирюш, знакомься. Артем с Кирой появляются в комнате, и у меня едва не вырывается истерический смех от абсурдности всей ситуации. Дина, Кира, моя жена. Когда мужчины выходят во двор, мы перемещаемся на кухню. Кира разливает по чашкам чай и ставит одну передо мной. Стас не знает ничего. Не вопрос, констатация факта. Не знает. Даже что я в Эри работала, не знает. Давно вместе. Я не знаю, как ответить. Кира принимает мое молчание за ответ. К чему конспирация? Скажи ему. Стас импульсивен, потом может накрутить себя до состояния вулкана. Не сейчас. Зря. Они давно знакомы с Артемом. С детства. Бля, простонав, опуская взгляд на чашку с чаем. Что ж мне так везет то Ты могла видеть Франца в клубе. Он частый гость. Кир, если бы я знала, что он друг Артёма, то я бы даже на шаг к нему не подошла. Блин, вы, правда, не могли с ним до этого пересекаться. Она задумчиво смотрит поверх меня, что-то подсчитывая. Ты ушла из эры, а через месяц или полтора он вернулся в город. Вот мне ни хрена не легче от этой информации. И что я скажу ему? Ой, Стас, а мы же знакомы с Артемом. Помнишь, я тебе рассказывала о мудаке, в которого была по уши влюблена, а он трахнул меня и женился на другой? Так это он? Пиздец. Не переживай так. Поговорите, и все хорошо будет. Стас адекватный мужик. Не накручивай себя. Это даже немного комично. Ага. Оборжаться просто. Не хочешь — не говори. От нас с Артемом он точно не узнает ничего. Как говорит моя бабушка, есть вещи в жизни женщины, которых мужчине лучше не знать. Только нервничать перестань. Все это похоже на глупую ситуацию из дешевой комедии. Кира усмехается и тот стул, садясь напротив меня. Я так и не попросила у тебя прощения. Я ушла из эры за стуков Артема с Кирой в кабинете и наговорила ей тогда много гадостей. Мне было больно, и я готова была кусать всех подряд. А от того, что мы с ней сдружились, та ситуация оказалась еще более болезненной. Брось. Нет, я была не права. Прости. Давно простила. Забудь. Я тоже хороша. Должна была сразу тебе сказать, что у нас с Артемом закрутился роман. В остальном вечер проходил довольно спокойно, и мне даже удалось немного расслабиться. Франц не задавал вопросов, в большей степени они общались с Артемом на свои мужские темы. Кира показала мне дом, место, где она хотела разбить сад, делилась планами, и в какой-то момент мне, как раньше, стало тепло от общения с ней, словно и не было ничего. Я не знаю, как ей это удается вот так абстрагироваться, оберегая свои чувства и свое семейное счастье. Домой мы возвращались уже затемно. Стас гнал машину по трассе и молчал, а я трусливо боялась произнести даже слово. Поднялись в квартиру. Франц прошел в гостиную и, судя по звукам, полез в бар. «За дураками меня держать долго будешь». Нарушает молчание, стоит мне войти в комнату. и Я прикрываю глаза, прислоняясь к стене. «Всю дорогу ждал, когда ты соизволишь объясниться. А нет, говорить не собираешься». Взгляд поверх бокала, не сулящий ничего хорошего. Но в твою белобрысую голову не приходила мысль, что я могу сложить дважды два. Собираясь отвести тебя Корловым, я уже знал, что ты была его соседкой по подъезду. Его квартира была ниже этажом, твои родители до сих пор с ним общаются. Надо считать меня совсем идиотом, чтобы делать вид, что вы не знакомы. У меня есть и другие соображения после сегодняшнего вечера. Но я подожду, когда ты созреешь и сама все расскажешь. Прихватив бокал с виски и пачку сигарет, он выходит на лоджию, оставляя меня вариться в собственных эмоциях и бурлящем чувстве вины перед ним. Я не просто была соседкой Артема. Я работала в Эре официанткой, там же сдружилась с Кирой. Произношу тихо, встав у двери, не решаясь подойти к нему ближе. А еще я была в него влюблена с 15 лет. Чем все закончилось, ты уже знаешь. К чему был весь спектакль? Испугалась. Он вытаскивает из пачки еще сигарету и снова закуривает, так и не повернувшись ко мне. Испугалась, что ты не поймешь, что... Дин, сколько мне лет? Внезапно перебивает. Тридцать пять. Вот именно. Он оборачивается, и под его тяжелым взглядом я чувствую себя ребенком, разбившим любимую мамину вазу. За моими плечами неудачный брак, хреновые отношения и даже самоубийство любимой девушки. В моей постели побывало такое количество баб, что я и со счета сбился. Ты вроде тоже взрослая девочка, так почему я должен рефлексировать из-за того, что ты с кем-то там трахалась пару лет назад? Он твой друг, тихо и осторожно. Если бы ты трахалась с ним сейчас, это бы имело вес и значение». А так ты добилась лишь того, что мне взбесило твое ёбаное молчание и попытка сделать из меня слепого дурака. Стас! Или просто чувства старые полыхнули новым огнем. Ирония с насмешкой в словах. «Нет». Его взгляд, выворачивающий нутро, я не смело продолжаю. «Я рада, что у них с Кирой все сложилось». Ухмылка на его губах. «Сегодня я хотел предложить тебе перевести вещи ко мне». Произносит, сминая сигарету в пепельнице. Но теперь думаю, что поторопился. Глаза в глаза. И он проходит мимо, оставляя меня на лоджии одну захлебываться от понимания, какая я идиотка. Дрожащими пальцами вытаскиваю сигарету из его забытой пачки и, подкурив, опускаюсь по стене на пол. Снова все испортила. Снова не дотягиваю. Снова за бортом. Позже я нахожу Стаса в спальне. Он стягивает себя в себя футболку, собираясь в душ. Замирают в дверном проеме. Мне уйти. Два слова, а по венам разносится холод. Твой выбор. Бросает через плечо и скрывается за дверью. А я так и остаюсь стоять, смиряясь с его решением, слушая тишину, которую разбавляет лишь шум воды, носящийся из душевой. Коридор, телефон, сумочка. Я выхожу из квартиры Франца, размазывая дебильные слезы по щекам и вызывая такси к подъезду. Она так тряслась, что даже вызвала жалость у Орлова, и тот услужливо сделал вид, что они не знакомы. Не сразу понял, в чем тут дело, что и озвучил, когда мы вышли с ним на террасу покурить. Он рассмеялся. Побоялся, что она сейчас в обморок грохнется. Ты где с ней познакомиться-то успел? Усмешку в голосе он даже не пытался скрыть. Не спрашивай тоже усмехаюсь. — Ты ее не можешь не знать. У нее квартира в том же доме, где ты жил. — Знаю. И родители ее знаю. Она у меня в клубе официанткой как-то подрабатывала. — Вон оно как. Учитывая ее реакцию, отведенную на секунду в сторону взгляд Орлова с этой дебильной ухмылкой, я примерно понял, в чем тут дело и от отчего у Балонки чуть инфаркт не случился. — Ничего серьезного и долговременного. Да и было это давно пояснил Тёмыч, понимая, в какое русло потекли мои мысли. «Это, конечно, интересная случайность. Но чего только в жизни не бывает. Заморачиваться по этому поводу я не собирался. А вот напряженность Динки на протяжении всего вечера начинала напрягать. Все ждал, когда она элементарно соизволит подойти, заговорить. Но так и не дождался. Общалась она только с Кирой, а после того, как села в машину, и вовсе поникла. Ну, спросила бы, как давно я знаю Артема? Или что-то из этой серии. Даже тупо почву прощупать. Знаю я, что они были соседями. Но нет, она молчала, сидела, думала о своем, отвернувшись к окну. Ее поведение наводит меня на мысль, что ни хрена ее не отпустила. Все еще сохнет по Орлову. Может, это тот случай, когда старые чувства живее всех живых? То ли сама дура и не понимает, что их знакомство очевидно. То ли из меня дурака собирается сделать. Знал бы все заранее, не брал бы ее с собой. Хотя в этом тоже есть плюс. Меньше иллюзий легче живется. С утра хотел ей предложить съехаться. Чего тянуть, раз и так уже погланды друг в друге? Но теперь задумался, а стоит ли? Зачем мне отношения, в которых меня стараются наебать на ровном месте? С Ликой тоже быстро съехались. А толку? Сука, а ведь царапнуло неприятно. Вроде бы мозгами понимаю, что бред это все. Ну, разволновалась, навыдумывала себе, накрутила от того, что опыта нет никакого. Молодая слишком. Эмоции прут, Трагедия и драма нужна. Такой нельзя отдавать право решать в отношениях. На куролесе ты к бабке не ходи. Головой-то понимал, но все равно оставил этот чертов выбор за ней. Сыграла задетое самолюбие, что ли. И балонка смылась, поджав хвост потому что принимать взрослые взвешенные решения это не про нее вот нахрена мне этот детский сад вроде и так жил не скучно ладно пусть успокоится утром заеду за ней спал плохо ворочался сбоку на бок да в потолок пялился собственная кровать сегодня казалась неудобной и пустой, но утром я не успел не то что заехать к динке но даже позавтракать позвонил ромкой и попросил его забрать домой. Почему ребенок категорически не хотел оставаться у Лики, я так и не понял. И Лика, и Костя сказали, что все было хорошо, и причину Ромкиного звонка они не могут объяснить. Заехал на работу, оставил нужное поручение и помчался за сыном. В город мы вернулись только за полночь. И от усталости просто вырубились. Ромка в кровати, а я на диване сразу после ужина. Разбудил меня звонок от Ширяева часа в три ночи. Выслушав его, от души выругался долбаная девка, какого черта ей дома не сидится?» «Андрюх, что с ней?» Почти ору в трубку, натягивая брюки. «Она под чем-то. Скорее всего, какая-то наркота, что в клубах толкают». «Блядь, долбоёбка малолетняя!» Загибает трехэтажный в ответ. «Присмотри за ней, сейчас буду». Ключи от машины, документы, и я выбегаю из квартиры. «О, какие люди у телефона! Удивила!» Я думала, ты у своего Стаса зависаешь. Ты где сейчас? В боулинге на Красномосковской. На заднем плане был слышен чей-то смех и негромкая музыка. Потом в программе бар. Надо за Кристией заехать и в зажигалку. Кто такая Кристи, я была не в курсе. Да и пофиг. Куда подъехать? О-оу, -о, чувствую настроение на напитки покрепче, рассмеялась Настя. Подъезжай сразу к бару Керенского, 194. «Мы через двадцать минут там будем». Отложив в сторону трубку, допиваю уже наполовину опустевший бокал вина и иду одеваться. «Хватит с меня слюсы и соплей». «Да, виновата». «Да, снова не нужна». «Ну и хер с тобой, Станислав Львович. Ну не умею я притворяться. Была бы умная, он вообще бы ничего не узнал. Отыграла бы роль на пять с плюсом. Но я бестолковая. Эмоциональная и далеко не идеальная. И теперь в душе гадко и больно». А лекарство от разочарований я знаю лишь одно.